Ведь выхватить пушку и обезвредить противника или заставить его под дулом сделать то, что нужно, много ума не надо, а вот перехитрить его, обмануть, заманить в ловушку и взять без шума и пыли вот это высший пилотаж. Ну, конечно, есть экстремальные ситуации, когда без стрельбы не обойтись, он с этим не спорит, но у него как-то получалось до сих пор обходиться. хотя бы стрелять, то он умеет блестяще. При трех выстрелах выбивает двадцать семь очков, при пяти сорок восемь. Это сейчас, а когда работал в розыске и регулярно тренировался, был бессменным победителем все восемь лет. Странный малый. Задумчиво пожал плечами Денисов. а он случайно не сумасшедший? А это пусть ваша супруга скажет. Ну что ж, Денисов со вздохом поднялся с кресла. Пойдём, проведаем, как Вера Александровна развлекает твоего протеже. Но смотри, Толя, головой за него отвечаешь. Кстати, у него есть связи в милицейских кругах в Москве. Не знаю, но если и есть, то не на уровне руководства. Ну кем он был? Рядовым сыщиком в нашем заштатном городишке. Но ему понадобится помощь в списке тридцать четыре человека, и двадцать шесть из них москвичи. Разумеется, начать он должен будет именно с Москвы. Я попрошу. Каменскую ему помочь. Старков резко остановился посреди длинного коридора. Эдуард Петрович, не делайте этого. Денисов медленно повернулся к нему и внимательно посмотрел в глаза. Почему, Толя? Мне нужно, не трогайте её. Почему? Ты перестал ей доверять? Ты что-то знаешь? Я знаю только одно. Она будет мучиться. Я прекрасно помню, как тяжело ей было принимать ваше предложение тогда, 2 года назад, как она терзалась. Она же знала, кто вы такой и какими деньгами ворочаете. А после того, как погиб ваш сын, она чувствует себя вашей должницей. и не сможет отказать. Вот и прекрасно. Пусть не отказывают, пусть поможет та радину. Эдуард Петрович, прошу вас, не трогайте Анастасию. Она знает, что вы поуши сидите в криминальном бизнесе, что вы крупнейшее воротило среди преступников-финансистов. И не имея возможности вам отказать, она будет делать то, о чем вы ее попросите, но она сойдет с ума. Вы хотите заставить ее страдать? Вспомните, как она помогла вам и нам всем два года назад. С нее достаточно. Как ты за неё заступаешься? усмехнулся Денисов. Уж не влюбился ли? Лицо Старкова непроизвольно дёрнулось, и Денисов понял, что попал в больную точку. Надо же. А он и не заметил тогда. Вот только сейчас вылезло. Ай да, Толя. Я отдал ей своего сына, медленно сказал он, глядя пристально в глаза начальнику контрразведки. И имею право просить её об услуге, пусть даже выполняться мои просьбы будут ценой её страданий. Не волнуйся, престарелый Ромео, я не стану просить её ни о чём незаконном. Эта девочка мне нравится, и я буду её беречь. Он повернулся и пошёл дальше по коридору в сторону гостиной, уверенный в том, что Анатолий Владимирович Старков послушно идёт за ним. Распахнув дверь, он увидел жену и Тарадина занятых непринуждённой беседой. Толенька Радостно воскликнула Вера Александровна, которая выделялась старковая из всей команды мужа, искренне ему симпатизировала и считала единственным интеллигентным человеком из всех, кто составлял окружение Денисова.